Глава двадцать Итак, Володя Яковлев, который упорно рыл землю, расследуя линию убитого адвоката Берендеева, располагал следующими данными. Убили Берендеева из какого-то давнего дела, которое бесследно исчезло. О деле неизвестно ничего, кроме того, что герой его был некий изобретатель, носивший редкую фамилию свет. Свет хотел получить патент на что-то. На что? Возможно, здесь заключается разгадка. В Москве, на улице Тверской, по соседству с памятником Юрию Долгорукому, есть старинное здание, крашенное в красный цвет. Если вы, пройдя через ажурные чугунные ворота, зайдете сюда, то попадете в учреждение, где сохраняются сведения обо всех патентах на изобретение, выданных, Вначале в СССР, потом в России. Физика и химия, медицина и биология, психология и педагогика – все подотчетно здешним специалистам. Ничто не исчезает бесследно. Ветхозаветный вахтер, который, судя по синему халату, седым зачесанным височком и видимому отсутствию оружия, сохранялся в качестве реликвии позднебрежневских времен, Посмотрел на Володю пронизывающим взглядом, как на пионера, который собрался проникнуть в кино на фильм категории «Детям до шестнадцати». И только удостоверение сотрудника Мура помогло смягчить старика. Но, судя по тому, каким взглядом он проводил Яковлева, переубедить его не удалось. «Вам на третий этаж и направо!» — соблаговолил. он все же выдать нужную информацию. Комната номер 307». Поднявшись на третий этаж по мраморной лестнице... Сохранявший налет былого парадного величия, Володя Яковлев отыскал 307-ю комнату без труда. Он приантки уткнулся в нее взглядом. Володя потянул вниз дверную ручку, и тут случилось нечто неожиданное. На пороге он был застигнут шквалом сокрушительного женского хохота и застыл, обливаясь холодным потом при мысли, что вдруг у него брюки расстегнуты, Или случилась еще худшая катастрофа, о которой он ведать не ведает? Да какой все-таки степени люди боятся показаться смешными? — Мы не над вами, не над вами, — смеемся, — моментально утешила его одна из сотрудниц патентного бюро, чей стол стоял прямо напротив двери, бросались в глаза ее окрашенные в красный цвет длинные крючковатые ногти. — Как у вампира, — подумал в конец деморализованный Володя. Не родился еще мужчина, на которого такие ногти в сочетании с громогласным хохотом не нагнали бы страха. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Кажется, вежливостью она хотела извиниться за неуместное поведение свое и всего своего отдела. Что вы хотите? Изложить свою просьбу для Володи было минутным делом. Еще не дослушав, сотрудница, оказавшаяся, в общем, неплохой девицей, забегала вампирными ногтями по клавиатуре. Через экран поплыли, сменяя друг друга, белые строчки на синем фоне. «К сожалению, света нет», — оповестила она спустя несколько секунд. «Что? Пробки перегорели!» — хихикнула за соседним столиком толстушка в фиолетовом свитере, которая, очевидно, никак не могла угомониться. Обладательница вампирных ногтей обдала ее суровым взглядом и обратилась к Володе Яковлеву. В нашу базу данных введены сведения о патентах, выданных начиная с 1998 года. Наверное, интересующий вас патент оказался выдан раньше. Ну, так я же вам и говорю. Попытался вставить свое веское слово Яковлев, но красный ноготь уже неумолимо уперся в толстушку. Наташа, будь добра, сбегай в архив. Поищи там в картотеке фамилию Свет. Годы какие вы, говорите, годы? Восьмидесятые, может быть, начало девяностых. Наташа, слышала, сбегай, золотка, и без патента не возвращайся. — Вечно! Как что-то сразу Наташа! — посетовала Наташа, но не тратя понапрасну слов на возражение, поднялась из-за стола и с недовольными стонами пошла куда-то, видимо, в архив. Неизвестно была ли девица с красными ногтями здесь начальницы, но во всяком случае с ней считались. — А вы пока почитайте, над чем мы тут со смеху покатывались, когда вы вошли. — — любезно предложили Володе. — Это нам принесли рекламную листовку какой-то китайской фирмы. Ничего подобного мы в жизни не видели. Володя, не привыкший на работе отвлекаться к какие-то китайские рекламные листовки, начал читать невнимательно, без особого энтузиазма. Внезапно притормозил, словно автомобилист перед неизвестным дорожным знаком. Вчитался внимательнее, пошевелил бровями, хмыкнул. Еще раз хмыкнул. И уж потом расхохотался, не стесняясь от всей души. На типографском листочке значилось следующее. Короткое ознакомление. Наша компания является комплектной экономической субстанцией, которая имеет положение независимого законного человека, объединение капитала, производство которого образует вместе с членами многоступенчатой органической целы. В компании средний год 32 года. Оперативные персоналы с каждым годом все больше. В Окмябре 1988 года наша компания с японскими и итальянскими предприятиями построить завод местно-специфических продуктов, выпускаемый здравоохранительные палочки. Наш товар завоевывает обожание у модных женщин, является умным выбором мужчин. Изделия сделаны из чистого, сталиниста, улучшенного качества. Наша компания – международная компания крепких органий и могучей силы. Она имеет могучую технику и выпускать шесть серийных продукций, пользующихся большим спросом. Главное оборудование компании введено из Италии и Японии, а сырье только из бычьей кожи первого сорта. В 94 году ГОГЕ она стала пепедовым предприятием второго разряда крупных типов. Наша основная цель так, двоеточие, качество первое, а репутация больше всех. Главная мысль нашей компании – солидное отношение к контракту и строгое придерживание репутации. Компания искренне желает установить активную и стабильную связь с имеющими мощь партнерами, вместе расширить, совершить великое устремление. Компания на основе смелого творчества установила свои канцелярские пункты в иностранных странах, организовывала торговые сети и подставительства Выжной Кореи, Южной Америки, Пенсифании, Волгогпаде, Новосибипске и Санкт-Детерпупре. От всей Думы приветствуем всяких друзей — к нам из разных кругов сторон вести переговор, подруфиться, развивать экономику и вместе разгоготеть. Город Ичунь обладает просторной территорией с богатыми природными ресурсами. Он славит своим названием «Город своеобразных, естественных и гуманитарных пейзажей». В этой местности растут около 60 видов горных съедобных трав и ягод, таких как двоеточие, бодики щетинистые и деревянные грибы. Живут черная медведь, летучий дракон и водяной олень. Среди диких фруктов есть, двоеточие, кедровый орех, орешник и желудь. Растет стройный вечно зеленый во все времена года вековой лес кедров и лес искусственных листиниц. Имеются богатые ресурсы железа и магнитного железняка для производства херросплавов, вольф, Рам природный, его цвет блестящий, а также непонятные ресурсы в 250 тысяч му, угодные для освоения. Пока Володя наслаждался знакомством с предлагаемой продукцией наших возможных деловых партнеров, китайцев, среди которых выделялись свиная иконная щетина, шесть зайцев и разные пухи, а сотрудницы отдела в судорогах сползали под столы, переживая вместе с ним заново эти великие открытия, вернулась Наташа. И не с пустыми руками. Нашла, застенчиво улыбнулась она. Один из авторов — Свет Григорий Иванович. Специальность химия. Открыл новый способ производства пластмасс. Огромное вам спасибо, Наташа. Не за что, кокетливо покраснела Наташа. Такая у нас работа. Володя принял из ее потных ладошек мутноватую ксирокопию, где было отмечено. Изобретение номер, описание технологического процесса, практические ценности, двоеточие высокое, авторы Плахова Татьяна Сергеевна и Свет Григорий Иванович.